Глава 24 Блейден проснулся от ярких солнечных лучей, которые били прямо в лицо. Открыл глаза и залюбовался голубым небом. Он так давно не смотрел на облака, не наслаждался красотой природы. И вдруг его будто хлестнуло плетью под ребра. Солнце светит в окно, которое выходит на запад. Хаос — это означает только одно — Обеденное время. Он, продрых до полудня, встал, растерянно озираясь по сторонам. Такого с Блейденом еще не случалось. С юности строгая дисциплина, жесткий распорядок дня. Но с этими поисками и заговорами он так замотался, что вырубился на 12 часов. Хаос! Он вспомнил! Заговор! Бросился к разложенным с ночи бумагам. Он пробежался взглядом по отчетам и восстановил в голове цепочку своих подозрений. Сейчас приведет себя в порядок и созовет тайное собрание. Даже если предатель входит в его ближний круг, если он допущен к управлению, то пусть знает. Блейден его вычислил. Когда крыса нервничает, она совершает ошибки. А ведь все благодаря Виктории, мелькнула в голове едкая мысль. Если бы на ее появлении в его жизни повелитель тьмы так и остался бы в неведении, но что, если вся роль девочки заключается лишь в раскрытии заговора? Ритуал брака так и остался незавершенным. Возможно, стоит оставить поиски Виктории и сосредоточить все силы на поимке ее покровителя. Блейден принял душ и отдал приказ созвать тайный совет. Стоило ему открыть дверь, как испуганные слуги, выстроившиеся шеренгой покоев, облегченно выдохнули. Даже они удивились стол долгой тишине в покоях повелителя. Что ж, Блейден и ухом не повел. Сделал вид, что все это время он расследовал заговор. Хаос, ему даже пришлось самостоятельно застелить свою постель, создавая видимость того, что он встал рано. Повелитель, совет собрался, все ждут только вас, доложил Аркангас. Хаос, где носит Цербера в столь важный момент, в последнее время Тарх пропадает где-то круглыми сутками и почти не выходит на связь. Вот и теперь Блейден вынужден проводить тайный совет бескровного Тарха. Невидимый маг угрожает безопасности его земель. В свете этого даже мысли о Виктории отошли на второй план. Теперь все силы Блейдена будут направлены на то, чтобы сохранить свою власть и уничтожить врага, который подобрался так близко, час спустя. Теперь вы понимаете, что происходит? Блейден обвел собравшихся мужчин, Тяжелым взглядом. Все сидели, как громом пораженные. За столом слышались перешептывания, тревожные и испуганные взгляды. Слова повелителя тьмы заставили всех нервничать. С помощью своего шпиона я смог вычислить ареал обитания предателя. Блей показал карту с выделенной зоной в восточной части столицы. Мы можем обыскать каждый дом, но это спугнет его вынужден был признать Блейден. Он прямо сейчас готов отправиться туда и найти свою жену. Но чувствует, такое решение ей только навредит. Нужно действовать более тонко. Этот маг пытается вновь развернуть пространство, повторил главный магистр, разведя руками. Но сделать это незаметно практически невозможно. Он ведь должен это понимать. Для этого нужна масса темной магии. «Где он ее возьмет? Не собирается же этот сумасшедший украсть алтарь тьмы в самом деле? От него всего можно ожидать!» — негромко протянул Блейден. Стоит ему заговорить, как все голоса мгновенно смолкают. Он и его приспешники умеют преодолевать любые магические преграды. «Наши маяки не замечают их. Одна из них прогникла на мою свадьбу и украла артефакты тьмы, и ее не засекло ни одно заклинание». После этих слов в зале начали открытое обсуждение безо всякого шепота. «Кто может обладать такой силой?» – послышался испуганный возглас. «Мы не могли не заметить столь сильного мага. Он наверняка находится среди нас», – уверенно заявил один из магистров. На первый взгляд это логичное умозаключение. «В этой комнате собраны лучшие умы земель тьмы, самые искусные маги, но...» «Я уверен, что это пришлый маг», — Вёрд заявил Блейден, и вновь в зале повисла мертвая тишина. «Он занижает свои способности, хочет казаться слабым и бесхарактерным, опытен, искусно владеет стихией. Ему удавалось годами водить нас всех за нос, лишь стечение обстоятельств и воля богов, позволили нам вычислить этого демона. Наверняка он пользуется поддержкой наших врагов. Империя Света давно точит зуб на ту силу, которая зарождается в наших землях. Не обманывайтесь. Мы имеем дело с очень умным и хитрым существом. От него можно ждать чего угодно. Негромко добавил он, покачав головой. Этот змей смог проникнуть на его свадьбу. Подменил невесту, подобрался так близко, как еще никто и никогда. Он мог бы убить Блейдена, но не стал этого делать. То ли исполнитель попался не слишком отважный, то ли это изначальный план врага. Понять сложно. Моя смерть не является целью. Он желает уничтожить наше государство. Как же мы остановим того, кого даже не можем заметить? Прозвучал сложный вопрос. Но у Блейдена уже был готов ответ. «Мы его выманим», — решил он. «У нас есть преимущество. Мы знаем, что ему нужно. Он охотится за силой стихии. Нужно только поманить осла морковкой и поймать. Повелитель, но если наши заклинания не могут никого засечь, то как же мы их вычислим?» — взвизгнул магистр протирая тряпочкой, испаренной на лбу. Я использую особые заклинания с расширенным магическим диапазоном. Ошарашил всех Блейден. Это сложная магия, но он справится, расставит особые сети, в которых запутается рыбка. Мы поймаем их физически. Они могут использовать любые ухищрения, но им придется прийти своими ногами и взять то, что они хотят. Иного способа спасти наши земли не существует. Мы все висим на волоске от гибели и даже не знали об этом. Мрачно усмехнулся генерал армии. Повелитель, поделитесь, каким образом вам удалось раскрыть этот заговор? Скажем так, эти люди подобрались ко мне слишком близко, ослабился Блейден. Заполучить силу тьмы сложнее всего, и они начали допускать ошибки. К тому же сама тьма помогает нам. Итак, мы сделаем следующий ход. Долго я спал, сонно промурлыкал Тарх, вытянувшись на моем полу, как кот. Я и не думала, что во сне эти создания могут быть такими милыми. Они что-то бормочут, фыркают, дергают лапками. Ей-богу, я будто завела себе огромного щенка. Уже закат, вздохнула я. Все это время... «Мне приходилось сидеть в кресле и стараться не потревожить чуткий сон монстра». «Ох, правда!» Церпь лениво повернул голову к окну. «Наверное, повелитель уже заждался меня», — произнес он и мгновенно потемнело лицом. «Вот как чувствовала, что Тарх подложит мне свинью, то есть приведет сюда Блейдена. Ты скажешь ему обо мне?» вздохнула я. «Боюсь, у нас непредвиденная проблема, моя прекрасная повелительница». церп воровато обвел взглядом комнату. «Какая?» насторожилась я. «Ох, чует мое сердце! Этот бродячий тарх решил тут прописаться. А может, его Блейден выгнал за профнепригодность. Вот и решил приблудиться ко мне». «Я не могу уйти», признался Цербер, обреченно выдохнув. «Простите меня». Маг оградил свое поместье защитными щитами, будто в капусту укутался. Все мои силы ушли на то, чтобы обойти защиту и пробраться к вам, моя прекрасная повелительница. Если пойду обратно, то он заметит меня. Как вы понимаете, я растратил весь свой резерв, и дать честный бой нечестивцу не смогу. Виктория избранница тьмы и супруга повелителя. Вы же не прикажете старому, но верному Тарху отправиться на верную смерть?» И снова этот умоляющий взгляд, округлившихся глаз. «Ну, не знаю, не знаю», — протянула я, тяжко вздохнув. «Надо подумать. Если вы прикажете, то я отправлюсь в этот путь», — заявил этот поэц, ловко вскочив на все четыре лапы. «Я брошусь на врага!» и постараюсь вонзить свои зубы в его проклятую глотку. Он силен и наверняка обездвижит меня, но я буду сражаться до последнего, ибо никто не может отнять у меня мою честь. Магию, но не честь, моя повелительница, только не ее. Я умру достойно, как настоящий воин. Не опозорю стихию тьмы, не отступлю, не покажу свою слабость. Он произнес свою пламенную речь стоя с гордо поднятой головой, уверенным взглядом глядя в пространство перед собой. «Хорошо», — оборвала я этого самурая, — «ты можешь остаться», — вздохнула, понимая, что мне придется укрывать в своей спальне огромного прожорливого тарха. Это значит, что никто не должен даже заглядывать в мою спальню, потому что спрятать этого великана просто невозможно. Спасибо, моя прекрасная повелительница. И вот он изменился, как по мгновению волшебной палочки. Уверенный мужской бас превратился в детское щебетание. Ей-богу, он бы еще попрыгал от радости, хлопая ушами, как слон. Я всегда знал, что у вас доброе сердце, И вы никогда не бросите в беде старого тарха. — Угу, бросишь тебя! — скосила я на него глаза. — Выгнать? — Так ты шум поднимешь, и все равно выяснится, кто для тебя свинину вынес. Только и остается, что оставить тебя здесь. — Но нужно понять, как тебя выгуливать! — вздохнула я. — Что-то мне совсем не весело. Ситуация заходит в тупик. Я все сильнее отдаляюсь от криминального мира и перехожу на сторону закона и справедливости. На сторону Блейдена, то бишь, не беспокойтесь. Все отходы своей жизнедеятельности я превращаю в энергию тьмы», гордо заявил Тарх. «Ага, безотходное производство. А время, между прочим, близится к ужину. Есть хочу уже я. Вика!» Раздался стук в дверь и голос Влада. «Я войду. Обычно я не отказываю другу. Но тут исключительный случай. Пришлось выкручиваться». «Нет, я не одета!» — солгала я. Цербер на стрелуша и внимательно вслушивался в каждый звук нашего диалога. Повисла неловкая пауза. Влад явно не ожидал отказа. «Вика! Свет ждет нас на ужин!» «Ты спустишься?» По его интонации я поняла что Влад волнуется, опасается моего отказа. Я-то весь день просидела в своей спальне затворницей, и все решили, что я устроила забастовку. Свет не решился явиться самолично, к счастью, поэтому прислал Влада. «Спущусь!» — выдавила я. «Я никогда не боялась Света и не буду бояться его даже после вчерашнего происшествия. Странно, но ему к совести нет». Я никогда не желала быть воровкой и погружаться в криминальный мир с головой, как Влад. Если вдруг того желает, то пусть барахтается в этой помойной яме. А я? Я хочу уйти. В идеале уйти домой, на землю. Если же это невозможно, то уйти из мафии с минимальными потерями. У меня была цель – возвращение домой. Теперь все накрылось медным тазом. «А значит, рисковать и идти на сделку с совестью больше нет смысла». «Повелительница!» — прошептал Церп, когда я направилась к двери. Обернувшись, в его темных глазах я увидела тревогу. «Будьте осторожны! Не знаю, кто он такой, но этот маг чертовски опасен!» «Да уж, это я успела понять!» Тот факт, что личный тарх повелителя тьмы вынужден прятаться и скрываться от света, говорит о многом. Я уже прикоснулась к дверной ручке, когда мне в голову пришла интересная мысль. Наконец-то, после восемнадцати лет, во мне начала проявляться женская хитрость. «Нужно надеть серьги, которые подарил мне свет. Пусть это будет для него знаком моего раскаяния и попытки примирения. Я усыплю его бдительность. В будущем это мне очень поможет. Прошу прощения!» Я осторожно перешагнула через мощную лапу Тарха, лежащую на полу. Цербер частично перекрыл доступ к будуару, поэтому приходится ходить как по минному полю, лишь бы не наступить на шипастые конечности тарха. Я надела украшение и бросила последний взгляд в зеркало. Мазь притупила след от удара. Отек прошел, но гематома все равно осталось. Что ж, обращу это в свою пользу. Вот теперь можно идти на ужин. След мне донесся лишь тревожный вздох тарха.